Шардын и Каплуны. Абхазская сказка. Скажи мне, вот ты варишь мамалыгу, а с чем мы будем её есть? спросил однажды Шардын свою жену. Говорила же я тебе, что у нас ничего больше нет, ответила та, мешая мамалыгу лопаткой. Тогда постарайся варить её до тех пор, пока я не возвращусь, сказал Шардын, взял палку и вышел из дому. Он направился к соседу, который в это время был в отъезде. Дома оставалась только хозяйка. "Я знаю, что твой муж ещё не вернулся, но это ничего. Я хотел переговорить как раз с тобой", сказал Шардын. "Слыхала ли ты, что я занялся скупкой кур? Я заключил условия с одним купцом, и у тебя много кур, но куры мне не нужны, а нужны коплуны. Продай твоих коплунов, цену я дам тебе хорошую". "Что ж, "Я тебе уступлю каплунов, раз ты покупаешь их всех вместе", сказала хозяйка. Пошла в курятник, выловила восемь каплунов и отдала Шардыну. "Значит, те каплуны мои?" спросил с деловитым видом Шардын. "Да, твои. Ты вот что, дорогая, сейчас я с собой денег не захватил, поэтому я в залог оставлю тебе четырёх каплунов, и если денег не пришлю, они будут твоими", заключил Шардын, взял остальных четырёх каплунов и ушёл. На следующий день вернулся муж. «Я вчера пошла на выгодную сделку», — стала хвастаться жена. «Был у нас шардын и купил восемь каплунов. Но так как денег он не захватил, то в залог оставил четырех каплунов, и если долго он не пришлет, то оставленные в залог каплуны будут мои». «Ну вот, ты оказалась глупее каплуна», — сердито оборвал ее муж. Неужели ты не понимаешь, что не получишь никаких денег, так же как никогда не увидишь отданных шердыну Каплунов?